Второй раздел. Кому приказывал Иисус, излечивая БЕСНОВАТЫХ? Классы астральных существ. Элементарии. Некоторые представления. Текст в рамке. Великий учитель Илларион. Учение храма. Первая часть. Наставление 78. Он, человек, редактор. Породил зло, возбудив негативную личную силу, и этим он притянул к себе безличную, воздающую силу, которая заполнит в нем пустоту, порожденную его поступком, а затем он должен отдать лучшее, что в нем есть, точный эквивалент того, чего он лишил, другого. Это одно из средств действия непреложного трехстороннего закона компенсации – воздаяния. Глава первая. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Не собирайте себе сокровищ на земле. О плевелах. В аспекте сокровенной анатомии человека. Или о тени, которую отбрасывает душа после смерти земного тела. Почему Христос просил собирать и накапливать свет, а не тьму? Что чувствует человек, перешедший в тонкий мир, когда его свет начинает отделяться от его тьмы? Общее представление. Великие учителя Шамбала говорят, что разум уже не может продвигаться в будущее без осознания взаимосвязи и единства трех миров – плотного, тонкого и огненного, в которых земной человек одновременно живет и действует. Но ведь, скажет кто-то, и священнослужители тоже указывают на эти три мира, только называют их иначе – земля, небо и ад. Но три мира, о котором говорит сокровенное учение Шамбалы, нельзя отождествлять с теми тремя жестко ограниченными планами существования, на которые ссылаются священнослужители, потому что на самом деле, говорят великие учителя, существует вовсе не три, а сорок девять планов и подпланов существования. Продолжая знакомство с тонкой сферой мира сего, узнаем еще об одном классе астральных существ, которые имеют прямое отношение к человеку – это класс элементариев. Слово «элементарий» – изобретение каббалистов Средневековья, которые еще были знакомы с неискаженными основами древнееврейского тайного учения Каббала. Примечание. Разумеется, каббала, которая в XX веке была широко представлена в европейских книжных магазинах XIX и XX веков, это не истинная каббала. Это экзотерическая каббала, лишь обрывки, нередко искаженные и путанное, истинного эзотерического учения древних евреев, которое берет начало от халдеев. В своей первозданности это учение отражало частицу света, единой эзотерической доктрины Востока. Конец примечания. То, что каббалисты называли элементариями, пураны Древней Индии задолго до них называли гоблинами. В южноиндийских народных верованиях эти сущности известны как «пишачи», И отношение к ним связано с отвращением и ужасом. Люди даже стараются не произносить это слово. В остальной Индии чаще всего эти существа называются бхуты. Это та же нечисть, которую в России именуют бесы-черти. В Европе их называют демонами, духами, лярвами. Примечание. Лярва – латинское слово, дословно означающее «злой дух», «бес», «привидение». Но признаемся, что даже знакомое название мало что нам говорят. Для меня совершенно очевидно, пишет Елена Балаватская в своем сборнике «Тайное знание», что они, так называемые спириты, спиритуалисты, организаторы, спиритических сеансов редактор, путают понятие «элементарии», означающее «порочных», «земных» и все-таки «человеческих» духов, с понятием «элементалы», или духи природы. Но эти понятия путают не только те, кто по своему легкомыслию испытывает тягу к спиритическим сеансам и к практической магии. К сожалению, многие, поверхностно интересующиеся сокровенными знаниями, также смешивают термины элементарии и элементалы, но эти классы астральных существ разнятся так же, как, например, Урарту – древнее государство на территории Армении, и уретра – мочеиспускательный канал, или слово «замок» в смысле здания, ударение на первом слоге, и замок – амбарный замок или замок сейфа – ударение на втором слоге. Много путаницы и относительно того, что можно, а что нельзя именовать элементарием. То ли это все развоплощенные люди, то есть все умершие на земле и продолжающее существование в особой области иного мира в какой-то иной форме, то ли это только те ужасные человекоподобные нелюди, кто еще при жизни утратили связь со своей высшей душой. Лярвы, говорит Блаватская, это тени тех, кто жил на земле равным образом как добрых, так и злых. Елена Блаватская, Тайное знание, страница 372. Здесь мы постараемся понять, почему и к доброму человеку, и к злому применяется один и тот же термин. Быть может, их тени имеют качество, общее для тех обитателей астрального мира, которые относятся к классу элементариев? Именно так. Несмотря на то, что элементарии, как и земные люди, существа разные по характеру, наклонностям, пристрастиям, по умственному развитию, Тем не менее их всех объединяет свойства, которое в посмертном существовании будет присуще и злым людям и добрым. Что же это за свойство? Уже говорилось, что после смерти человек оказывается в своем тонком теле, в котором вскоре начинается очень серьезное переустройство. Фактически происходит раздвоение прежде единого человеческого естества. После земной жизни две души человека, животное и божественное, душа человеческая, уже не будут, как на земле, в общем футляре, физическом теле. Они разделятся, и каждая продолжит надземное существование сама по себе, каждая в своем мире. Повторим древнее сравнение. После смерти человеку будет предложено выйти сразу через две двери, и одна поведет вниз, другая вверх. То, что идет вниз в особую область астрального мира, и рекомендовано именовать «элементариями». Таким образом, элементарий не имеет отношения к высшему миру, а значит и к человеческой душе, к бессмертной индивидуальности. Это, говорят нам, часть человеческой личности, причем ее худшая часть. А так как личность – носитель низшей животной души человека, следовательно – Элементарий – остаток животной души. Было сказано, что это худший остаток личности. Но куда же делась ее лучшая часть? Все, что было в человеке лучшего, все, что душа сочла полезным для себя, как для существа духовного, она выбирает из личности и уносит с собою в высший мир, а то, что ей совершенно не нужно, она отбрасывает в низший мир. Фактически душа отбрасывает от себя то, что не могла отбросить, живя на земле, свою тень. Примечание. Когда мы где-нибудь прочтем, что на земле есть высокодуховные люди, не отбрасывающие тени, в смысле не имеющие тени, будем знать, что речь идет о людях совершенных христоподобных, буддоподобных, которым удалось тень отбросить прочь. Другими словами, эти люди полностью отбросили все, что можно отнести к частицам животной природы. Они полностью очистили все свои оболочки от любых элементов низшей природы. Таким образом, у этих людей носители их высшей души личность полностью А Духа творилась, а потому после земной смерти она полностью объединяется с душой, сливается с ней воедино. Подобные богоподобные люди уже полностью завершили человеческую эволюцию. Конец примечания. Душа человеческая, манас будхи. Пятый принцип выбирает из четвертого принципа только высоконравственные и духовные мысли, которые обязательно примагничивают к себе и вытаскивают за собой из третьего принципа тонкого тела такие же прекрасные чувства и возвышенные желания. Это сложит высшую дуаду. Но все бездуховное, а к этому относятся даже хорошие качества личности, но с частицами эгоизма и коростолюбия, И тем более все плохое, заземленное, безнравственное, что останется в остатках человеческого рассудка, кама-манаса, составит низшую дуаду. Это будет лишь тень бывшей земной личности, камарупическое существо или просто камарупа. Рупа на санскрите означает «форма». Это еще одно теософическое наименование «элементария». Так же, как астральное существо, именуемое психоастральным зародышем, нельзя называть человеком, так нельзя называть человеком и элементарий, хотя оба они и имеют к человеку самое непосредственное отношение. Но первое, как уже знаем, пассивно ждет своего времени воплощения на Земле. Это еще не человек. Второе уже было воплощено и было частью земного человека, но после земной смерти личность прошла посмертное преобразование, и то, что от нее осталось в астральном мире, уже не человек. Элементарий следует воспринимать как бездуховный отброс человеческой души, выброшенный в астральный мир, словно на свалку жизненных отходов. Но такой отброс нельзя сравнивать с бытовыми отбросами, гниющими на свалках. Это не нечто неодушевленное, безглазое, неподвижное, наподобие отброшенного физического тела в момент перехода человека в иной мир. У этого астрального существа есть характер и упорство в достижении намеченной цели, которая никогда не бывает благородной. В элементарии остаются также остатки земного сознания, которое со временем постепенно гаснет и становится путанным. Высшего духовного разума у элементария, конечно же, нет. Нет ни одной высоконравственной духовной мысли, нет благородных желаний и чувств, но все остальные чувства, желания и мысли, которые человек накопил при жизни, по-прежнему при нем, при развоплощенном. И эта тень человека наделена не только колоссальной чувственностью. Как сказано, у этой тени есть ум, и в редких случаях ее интеллект бывает довольно развитым, и он может быть даже не меньшим, чем был при земной жизни. Процессы, приводящие к рождению в астральном мире элементария, можно образно представить как отделение зерен пшеницы от плевел, когда для человека, завершившего свой очередной земной сезон, очередной срок пребывания на Земле, наступает время жатвы. В земном мире человек сеял. Разные причины. Теперь в мире надземном будет жать, пожинать плоды, то есть ощущать на себе следствие этих причин, но прежде пшеницу надо отделить от плевел. Если рассматривать это сокровенное изречение в анатомическом аспекте, то пшеница и плевелы могут быть восприняты как части одного и того же человека, ведь каждый в течение жизни накапливает как хорошее, так и плохое, как ценное для роста души, так и совершенно ей ненужное и даже очень вредное. Теперь все полезное для души надо будет, отделить от неполезного. Из зерен пшеницы, когда они будут посеяны в новой жизни, вырастет человек, пусть еще несовершенный, но все же человек, который будет при желании совершенствоваться. А вот плевело – это элементарий, из него человека уже не получится. В элементарии уже нет того, что делает человека человеком, нет высшей человеческой души. Как плевелы только видом своим напоминают пшеницу, а на самом деле ядовиты, и хлебом, испеченным из пшеницы, в которой оказались и плевелы, можно отравиться, так и элементарий, если без духовной энергии в земном человеке были сильны, будет жить в астральном мире достаточно долго и будет стремиться отравлять жизнь живым людям. Эта лярва не умрет так быстро, как должна была бы умереть за своей ненадобностью». Тяготея к земной жизни и земным сокровищам, она будет стремиться, во что бы то ни стало, укреплять свои силы, подпитываясь жизненной энергией живых людей, которые притянут ее аналогичными качествами характера. Даже умерев, такой элементарий оставит в низшем астрале свой астральный труп, скорлупу, которая также будет разлагаться долго. По-прежнему, примагничиваясь к земной сфере, скорлупа с остатками разлагающегося путаного сознания также будет стремиться укреплять остатки своей жизненной силы за счет людей, тяготеющих ко всему негативному и мерзостному, наподобие образов, которые внушаются фильмами ужасов. Если при земной жизни в человеке были сильны животные страсти, было много злобы ненависти, жестокости, если он жил сильными устремлениями только эгоистичной природы, то такой сильной своей негативной жизненной силой элементарий может даже дождаться нового воплощения своей бывшей души. Он будет ожидать этого момента, находясь у самого порога воплощения, чтобы тут же ринуться в смертельную битву с новым астральным существом. Яростно желая снова оказаться на земле в плотном человеческом теле и жить, продолжая свои презренные дела, эта лярва иногда может даже победить новый астрал и вместо него войдет в будущую личность. И тогда на одного злобного и бездуховного человека на земле станет больше. Плевелы, если они будут в большинстве, могут заглушить ростки пшеницы. Разумеется, разделить духовное от бездуховного куда труднее, чем разделить обычные зерна злаков. Но разделение личности на два существа – процесс естественный, и происходит он вне желания или нежелания человека, помимо его воли. И в большинстве случаев этот процесс для земного человечества пока неприятный и даже болезненный. В чем причина этой болезненности? Если мы скажем – что сила болезненности зависит от соотношения добра и зла в человеке, это будет правильно. Но если нам скажут, что отсутствие болезненности или ее наличие и сила этой болезненности зависит от соотношения света и тьмы, накопленных человеком за земную жизнь, это нам покажется метафорой. Однако это надо понимать буквально. И тогда еще лучше поймем точность так часто встречающихся и диаметрально противоположных понятий силы света и силы тьмы, темные силы, темное воинство, темное. Вспомним, в отличие от материи физической, которая только отражает свет, но сама по себе не светится, материя, слагающая надземные миры, самосветящаяся, но ее светимость, а значит светоносность астральных существ, зависит от степени разряженности или утонченности их тел. Если эта степень минимальна, плотность их тела приближается к физическому состоянию материи, поэтому тела таких развоплощенцев светятся настолько слабо, что их едва можно различить в таких же темных, грубых слоях астрального мира, где они, согласно закону аналогии, должны обитать. В случае же полной бездуховности такие тела вообще не содержат света, потому-то эти сущности и называются темные, темные силы, силы тьмы, «служители тьмы» и тому подобное. Если чувства и желания человека при жизни были благородны, высоко нравственны, возвышены, то астральное тело такого человека утончено. Чем оно более утончено, то есть чем оно более разрежено, а следовательно и более одухотворено, тем оно светоноснее, лучезарнее, следовательно оно и легче. Почему? потому что дух, в отличие от материи, вообще не имеет веса, а духотворенное астральное тело на несоизмеримую величину легче астрального тела, отекченного грубыми чувствованиями, оттого его и возносят вверх, к высшим сферам обитания. И вот тут мы узнаем, Еще одну замечательную тайну, которая касается света, заключенного в тех сокровищах духа, которые Христос призывает собирать вместе с ним, оказывается, именно от количества накопленного света или тьмы зависит, будет болезненным процесс посмертного разъединения животной и человеческой души или не будет». От светонасыщенности человеческого организма или от его отемненности также зависит, как долго будут продолжаться посмертные страдания в той особой области астрального мира, которое называется у христиан «чистилищем и адом». Еще в допотопные времена сокровенная наука учила, что свет преодолевает даже силу тяготения. И поскольку астральное тело высоконравственного, высокодуховного человека на несоизмеримую величину легче тела малодуховного человека, то после земной смерти свет, находящийся в тонком теле, легко отрывает его от земной сферы и быстро проносит через тяжелые нижние слои астрала. Последующий процесс отделения души от астральной оболочки скоро и безболезнен. Когда душа входит в ментальные сферы, ее астральная оболочка, астральный сброс, должен остаться в астральном мире, подобно тому, как сброшенное земное тело осталось на земле. Этот легчайший лучезарный остаток быстро рассеивается в высоких, прекрасных, светоносных астральных сферах без каких-либо страданий. Но у астрального тела в той или иной степени – отягченного земными сокровищами, светоносная сила слаба. Поэтому такое тело притягивается к земной сфере, то есть оно оказывается в астральных слоях, прилегающих к земле, и процесс вытаскивания из такого грубого астрального тела частиц света достаточно болезненный и длительный. «Я мучаюсь в пламени семь». Кто создал ад для богача из известной притчи Христа? И почему Лазарь не смог бы помочь богачу? Или о том, можно ли изменить сознание после смерти? Неужели кто-то и в самом деле принимает всерьез глупости об аде, представляя это место как некое подобие дьявольской кухни, где в котлах со смолой кипят грешники? но если воспринимать эти котлы со смолой как метафору, образную передачу тяжких посмертных страданий, развращенных и бездуховных людей, то надо сказать, что страдания разлагающегося духа могут быть и похлеще. Однако без усвоения основ сокровенной науки метафора так и останется метафорой. И нам никогда не понять сокровенную причину воистину адских страданий развоплощенных людей – накопивших за земную жизнь горы земных сокровищ и не накопивших и крохи небесных. В одном из писем в Европу Елена Ивановна Рерих 22 марта 1935 года писала, кто-то говорит, что, переходя в тонкий мир, человек не находит того ада, о котором с ужасом думал, покидая землю. Следовало бы перед словом «человек» вставить определительное «средний», ибо истина отсуществует в тонком мире не только состояние преступников, но всех допустивших в себе духовное растление или же предававшихся на земле разного рода невоздержанием очень мучительно. На это есть указание в священных писаниях всех народов. В уже знакомой притче Христа о богаче и нищем Лазаре Лука, глава 16, стихи 23-24, о посмертном состоянии бездуховного богача, оказавшегося в аду, сказано так. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал «Отче Аврааме!» Умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я, мучаюсь в пламени сем. Но отче Авраам, как известно, ничем не помог богачу. И без сокровенных знаний нам не понять, почему на земле богач от тех же своих желаний не страдал, а наоборот получал удовольствие и наслаждение, а в мире посмертном так страшно страдает. Без знания о законах развоплощенного существования не понять, почему этот богач сам не в состоянии облегчить свои мучения и просит помощи со стороны. Без сокровенных знаний не понять, почему этому несчастному невозможно получить облегчение. Попытаемся найти ответы на эти вопросы. Прежде всего вспомним, почему у развоплощенного человека, у элементария такая колоссальная чувственность. Это прежде всего потому, что чувствительность существ в астральном мире вообще несказанно сильнее, чем на Земле. И если, находясь в физическом теле, человек испытывал желания различной силы, в том числе и очень жгучие желания и чувства, Все же их сила несоизмерима с той, какую он ощутит, оказавшись в теле желаний без ограничивающей физической оболочки. Без физического панциря тело астральное, можно сказать, сплошное обнаженное желание, сплошная чувственность. В посмертном состоянии силы желаний, которые не исчезли у человека в течение земной жизни, возрастает в десятки, сотни а то и в тысячи раз. Но самое неожиданное, что обнаруживает развоплощенный человек, что желания возрастают со страшной силой, но удовлетворять их он не может. А они все выплывают из сознания, и все нарастают, и, конечно же, требуют удовлетворения в той же возросшей мере. Но даже самое малое желание он не может удовлетворить, И это состояние превращается в настоящую пытку. «Я мучаюсь в пламени сем, признается несчастный богач Аврааму. Но почему же не удовлетворить хотя бы малое желание плоти? Ведь разве все они порочны? Разве так уж все и плохи? Но закон в посмертном существовании таков, что ни одно. Даже самое малое земное желание плоти, и это обязательно, подчеркнем, совершенно нельзя удовлетворить. Нельзя, к примеру, даже досыта, как человек привык к земной жизни, наесться, а что тогда уж говорить о других, более жгучих страстях, вредных наклонностях и всяких привычках. Отсюда поистине адские мучения. И все же. Почему несчастный богач из притчи Христа, живя на земле, мог удовлетворять всякие земные желания, а в посмертном мире не может удовлетворить и малой крохи? Прежде всего потому, что для удовлетворения любых желаний земной плоти нужна земная плоть, а у человека бесплотного, развоплощенного, плоти нет. Тела земного нет, а желания этого тела, земные желания, остались остались где? В сознании. А почему в астральном теле проявились желания земного тела? Потому что эти желания и чувства, не будучи изжиты при жизни, не исчезли из земного сознания и остались в нем, а такое сознание никогда не захочет отпустить человека при уходе с земли без себя, оно примагнитится К тонкому телу умирающего и как энергетический вирус проникнет по ту сторону физического мира в сознание тонкого тела. Трехмерные ощущения проникнут в четырехмерную среду, и коварный земной лазутчик тут же в совершенно чужой среде заявит о совершенно чуждых для этой среды представлениях и немедленно потребует исполнить законы, которые в этой среде невозможно. Исполнить невозможно не только Отче Аврааму, но даже самому Господу Богу. И вот тут-то человек тысячу раз пожалеет, что он не развязал при жизни завязанные все узлы, узелки и узелочки своей самости, главного качества низшей природы, тяготеющей ко всему заземленному, низменному, примитивному, негативному. «Все, что не было развязано, то есть, что не было, как сказал Христос, разрешено на земле, не было изжито, исправлено, нейтрализовано, все мощно и мучительно заявит о себе в мире желаний. Ничто иное не помогает так покончить земные счета, как освобождение от самости», — говорит владыка Шамбалы. Если самость... Это ужасное божество низшего «я», ее ощущения, желания, страсти не укротить при жизни, они останутся в памяти человека и затаскают его по камерам пыток, как только он перейдет в астральный мир. Возвратимся к самому примитивному примеру, который только что был приведен. Мы взяли самое обычное желание земного человека – желание поесть. Это желание присуще всем. Оно естественно и жизненно необходимо. Если бы люди этого не делали, давно бы умерли. Но также общеизвестно, люди едят для того, чтобы жить и трудиться. Но уходящая раса создала колоссальную индустрию, обслуживающую язык и желудок, зачастую с вредом для него. Она изобрела разные ритуалы приема пищи, изобрела массу столовых приборов для пользования которыми надо было проходить специальную подготовку. Она образовала народы, которые превратили второй завтрак и обеденное время в священный культ. Как только время принятия пищи наступало, на полусловие прерывались не только деловые переговоры, на время обеда прекращались даже военные битвы. Отрыжка желудка мужчины превратилась в мудрость, которая стала священным заветом для многих женщин. Эта мудрость гласила, путь к сердцу мужчины пролегает через его желудок, и многим мужчинам эта мудрость была по сердцу, хотя это было откровенным оскорблением для настоящих мужчин, рыцарей духа. Большинство людей не мыслит обеда и ужина без мясных блюд, и многим обязательно хочется наедаться до такой степени, чтобы чувствовать тяжесть в желудке. Лишь так большинство из нас чувствует удовлетворение от насыщения, и только после этого сознание уже готово переключить свое внимание на другие вещи. Теперь посмотрим, как после жизни земной будет вести себя тот же человек, нетерпеливо поглядывающий на минутную стрелку в ожидании обеденного перерыва. Если он перенесет такое же нетерпение и такую же священную страсть к еде в тонкий мир, то ему придется страдать. Дело в том, что свои земные ощущения сытости в виде тяжести в физическом желудке Развоплощенный человек не сможет ощутить в своем астральном желудке, а потому он, уже совершенно не нуждающийся в земной плотной пище, но удержавший в сознании память о земных ощущениях, никогда не сможет насытиться тем, чем питаются астральные существа и будет испытывать все чувства человека, умирающего от голода. Из памяти Из сознания развоплощенного человека будут выплывать образы прежней обильной земной пищи и тут же материализовываться, превращаться в свои тонкие аналоги. Эту еду можно брать и есть. Можно есть без ограничения все, что хочется, все, о чем мечтается, в любых количествах, но, увы, это уже не земной мир мир. И земной пищи здесь быть не может, а потому материализация будет лишь предоставлять иллюзорные обеды, и они никогда не смогут дать тонкому телу привычное земному сознанию ощущение тяжести. Астральный желудок не знает этого и не желает знать потому, что, как уже говорилось, тонкое тело питается тонкими частицами, ароматами, цветом, звуком. Но такие обеды На земле не принято готовить, потому что ими и в самом деле, находясь в физическом теле, сыт не будешь.